Золотой зуб. Комендант тыла 25-го армейского корпуса, мрачный и всегда угрюмый полковник Сотов, говорил почтительно вытянувшемуся перед ним командиру комендантской роты, усколицему, устроенному подпоручику Быстрицкому. «Предприятие, как сами изволите видеть, довольно безнадежное». Примета единственная — три золотых зуба в верхней челюсти слева. У кого теперь нет золотых зубов, даже цвет волос не указан. Хотя и правильно, долго ли волос перекрасть? Но, господин полковник, там ведь и еще кое-что есть. — вежливо остановил начальника подпоручик. — В бумаге указано, «молодая», «хорошенькая», Выдает себя за сестру. И Быстрицкий указал рукой набелевшую на столе четвертушку писанной бумаги, с четко выведенным и подчеркнутым вверху над текстом совершенно секретно. Сотов кисло улыбнулся. Вы сколько времени не были в отпуску, поручик? Неожиданно спросил он. Более полгода уже. Да, восемь месяцев. Высчитав в уме, несколько удивленно ответил молодой офицер. То-то оно. Вскинув седые косматые брови, многозначительно буркнул комендант. Скажите, пожалуйста, какая не очень старая и не слишком безобразная женщина не покажется вам привлекательной, а? Быстрицкий улыбнулся, качнув вперед строенное, вытянувшееся по уставчику тела. И от этого движения серебристые савельевские шпоры издали жалобный подтверждающий звук. «Однако!» — вдруг свирепо закричал комендант, звонко шлепая ладонью по секретной бумаге. «Хоть данные контрразведки и ничтожные, но поймать бабу надо! И вы, поручки, ее поймаете!» «Что?» «Есть, господин полковник!» По-морскому, что было модно в штабе, отрубил Быстрицкий. «Кончено!» — прохрипел Сотов. «И каждый день, пожалуйста, докладывайте мне, что предпринимаете!» И офицеры расстались. Сотов отправился обедать в собрание, где солдат-официант предложил ему на выбор «Бифштекс» или «Строганов». Абыстрицкий Быстрицкий пошел совещаться с фельдфебелем своей роты, хитрым щуплым сибиряком Иваном Трофимовичем, что он обычно делал в трудные минуты жизни. Прежде чем продолжать рассказ, необходимо познакомить слушателя с содержанием той бумажки с надписью «Совершенно секретно», что мы видели лежащей на столе коменданта. Содержание ее было немногословно, Несложно и даже не очень необычно. Каждый месяц армейская контрразведка рассылала по штабам корпусов бумажки приблизительно аналогичного содержания. В данном случае контрразведка писала «По сведениям агентуры, через Швецию в Россию два месяца назад прибыла германская шпионка Эльза шрир Германским генеральным штабом указанной женщине дано указание обслуживать Владимира в участок фронта, а следовательно, она должна появиться в районах расквартирования 25-го или 43-го армейских корпусов. Приметы Эльзы Шрир. Три золотых зуба вверху рта, слева, молода, «хороша собою», — говорит с легким польским акцентом. «При совпадении вышеуказанных примет на какой-либо из женщин, так и сказано, проживающих в районе расположения корпуса, означенную предлагаем немедленно задержать и припроводить в контрразведку штаба армии». Иван Трофимович, сухонький, седенький, и чистенький, даже в форме фельдфебеля, все еще похожий на лавочника, он им и был в Томске, где до призыва из запаса торговал бокалей, выслушал Быстрицкого строго и минуты две молчал, не торопясь высказываться. — Что ждет-то, Трофимович? — побеспокоил его, наконец, офицер, уважавший старика за умонаходчивость. Надо бы того поймать бабу. Сам понимаешь, за такое дело и к чину представят, и орден дадут. Ну, что скажешь? Облизнув сухонькие коричневатые губки острым язычком и помолчав еще с полминуты, Трофимыч ответил так. Это, ваше благородие, дело нетрудное. Даже можно сказать плевое дело. Однако на него требуется время. Ну — Ну-ну, а как? — заторопил Фельдфеверя Быстрицкий. — Что ты надумал, говори. — Да что надумал, ясное дело, — степенно стал докладывать Трофимыч. — Много ли баб живет в тылу корпуса? Сестры в госпиталях, мамзели на питательных пунктах, да приезжий элемент. — щегольнул словечком Трофимович. — Разные там невесты да жены господ офицеров. Я пошлю ребят по бойчее пошарить, которые из них с золотым зубом. Старух, конечно, тревожить не будем. — Ты прям бисмарк, Трофимович! — пришел в восторг Быстрицкий. Прям министерская голова! И до чего ведь простой! Ну, действуй! И Быстрицкий ушел, пообещав Трофимычу на целый месяц отправить его в отпуск, как только шпионка будет найдена. Через три дня командир комендантской роты уже держал в руках первые плоды работы Фельдфебеля. Аккуратно разграфленный лист бумаги носил заголовок. Список дамского полу с золотым зубом, проживающим в районе тыла 25-го армейского корпуса. Быстрицкий впился глазами в листок, даже не обратив внимания на безграмотность заголовка. Лист был разграфлен в три столбика. В первом имя и фамилия. Во втором — внешние качества в оценке, сделанной парнем побойчее, бойчее, подосланным трофимчем И в третьем — адрес или часть. Примерно так. Анна Сдобышева, сестра, очень прекрасная, волосом черна, дивизионный госпиталь. Клавдия Пикуль, личностью не особенная. Пит. Пункт. Пуришкевича. И так далее. Всего 17 женщин с золотыми зубами. Внизу приписка. Насчет коренных зубов неизвестно, какие они природные или золотые, потому что в рот интеллигентной даме солдату никак не заглянуть. Тут способнее будет действовать господам ахпицерам. Быстрицкий помчался к сотову. Тот к работе Трофимыча отнесся критически. «По обыкновению своему вы выпоручи, к поручению отнеслись легкомысленно», — строго сказал он, поверх очков взглянув на офицера. да легкомысленно, ведь сказано же, три золотых зуба вверху рта слева, понимаете?» «Но как же проверить, господин полковник?» — взмолился Быстрецкий. «Фельдфебель правильно докладывает, блестит во рту. А сколько там золотых зубов, кто его знает? Женщина не лошадь, зубов у нее не сосчитать, тем более солдату». «А вот вы сами и возьмитесь за это дело», — отрубил комендант. «Небось, до трех считать умеете?» «Старый черт!» — чуть не вслух ругался Быстрицкий, выходя от начальника. «До трех считать умеете». Я-то умею, да не зубы во рту посторонних женщин. Сам считай чертова кукла. Но того, что началось, остановить уже было невозможно. Через день Фельдфебель доложил. В передовой госпиталь, ваше благородие, прибыла новая сестричка. Слева во рту блестит золото. Но насколько оно зубов, никак не мысленно узнать. «Слева-то вверху или внизу?» — недовольно осведомился поручик, которому уже надоела вся эта история. «Однако вверху и с собой, пригожа, придется, ваше благородие, вам самим поехать». Быстрицкий полетел к коменданту. «Немедленно же поезжайте!» — приказал тот. «Как только сосчитайте зубы, установите наличие акцента и прочее, немедленно же арест». «Ну, это же все не так просто, господин полковник», — взмолился обескураженный офицер. «Инструктируйте меня, как технически это осуществить. Представляю дело выполнения в вашей собственной инициативе», — напыщенно заявил комендант. Мало ли как, вы молоды и интересны. Ну, прикиньтесь влюбленным или еще что-нибудь. Ну, поцелуйте там того этого. Словом, это дело вашей находчивости и сообразительности. Но ведь время же для этого надо, чтобы влюбленного и себя разыграть. Да и взаимности же надо добиться. Но комендант уже не слушал. Отправляйтесь немедленно и даю вам три дня сроку. Каждый день присылайте донесение. И помните, что Комкор уже два раза спрашивал меня, почему я держу вас командиром комендантской роты? Вас еще ни разу не раненного. Что? Ничего, господин полковник, я через час еду. Дас, поезжайте. «И помните новый приказ по армиям фронта. На тыловые должности необходимо назначать лишь офицеров, признанных после получения ранений, годными к службе по третьей категории. Что-с?» «Так точно. Через полчаса выезжаю. Ввиду специальных особенностей поручения необходимо же мне хоть побриться и надеть новый френч». «Конечно, конечно». Я так Комкору и заявил, ввиду исключительных способностей Поруччика Быстрицкого, считал бы необходимым оставить его на занимаемой должности. И Быстрицкий уехал. Передовой госпиталь имени одной из великих княгинь квартировал в деревушке Георгиевке, в двенадцати верстах за штабом в тыл. Прифронтившийся Быстрицкий прибыл в деревню к вечеру, когда начинало уже темнеть. И, расположившись в халупе, которую занимал караульный пост от комендантской роты, отправился с визитом в госпиталь. Главный врач, веселый военный доктор, встретил Быстрицкого очень радушно. «Конечно, офицер был приглашен ужинать и вообще бывать», Причем были обещаны и пертяга, и пулька. Более удобных условий для выполнения деликатного поручения Быстрицкий и желать не мог. В этот же день, вернее, в этот же вечер, он должен встретиться и познакомиться с новоприбывшей сестрой и самолично убедиться в количестве золотых зубов в ее рту, в наличии польского акцента и прочего. Так и случилось. К ужину собрался весь сестрянник, свежевыбритый, надушенный, щелкающий шпорами Быстрицкий, был немедленно же представлен всем дамам. Молодой поручик, галантный и веселый, имел определенный успех, но явно очарован был лишь одной из них. Правда, изящный и стройный, Анны Осиповны Загржецкой. Всего лишь три дня, как прибывший в госпиталь из Киева. Многие сестры даже обиделись. И что он в ней нашел? Удивлялись некоторые из них, разойдясь после ужина по палатам и по женскому обыкновению шушукаясь. Конечно, хорошенькая, но ни тела, ни души. Тонка, как жертве, все молчит, да и зубы. Девятнадцать лет, а уже вставные. Да уж, соглашались другие. «Уж эти мужчины! Ни капельки у них вкуса!» Быстрицкий же, сидя за столом в халупе комендантского взвода, строчил на листке полевой книжки донесение коменданту. «Господин полковник», — писал он, — «с Сагржецкой познакомился и, кажется, произвел на нее благоприятное впечатление. Акцент есть, зуб золотой есть, блестит во рту, как проклятый». Но что за ним, ничего не известно. Едва говорит, слова прямо цедит, и ни разу не улыбнулась. Надеюсь, что завтра зубы сочту. Поручик Быстрицкий. Написав донесение, Быстрицкий запечатал его в конверт и, обозначив аллюр тремя крестами, отправил письмо в штаб корпуса с ординарцем. В это же время... Аня Загржецкая, готовя шприц с камфорой для раненого солдата, только что привезенного с позицией, не без гордости думала о впечатлении, которое она произвела на молодого интересного офицера. «Глаз от моих губ не отрывал», — замирая сердцем, думала она. «Значит, правда, что у меня рот красивый. И стиль, конечно, у меня тыкоденский, строгий. Так и буду держаться». Интересничать, без улыбок, эдак разочарованно. И впрыснув камфору, стонавшему солдатику, все время просившему пить, а он, видимо, из хорошей семьи, штабной к тому же. Ну что ж, пусть теперь слушатель разрешит мне привести четыре полевых записки. Две от Быстрицкого к коменданту и две в обратном направлении которыми обменялись за два следующие дня Георгиевка и Штаккор. От Быстрицкого к коменданту. «Доношу, что сегодня прогуливался с известной вам особой по деревне Георгиевке и вел разговор о любовных чувствах и даже сжал руку, но известная вам особа, хотя и идет, видимо, навстречу, но грустит о чем-то или напускает на себя меланхолию и вовсе не улыбается. Зуб обозначается только один. Жду дальнейших инструкций. От коменданта Быстрицкого. Атакуйте в лоб, объясняйтесь в любви и добивайтесь поцелуя. После этого, если вы не окончательно глупы, нет ничего легче пересчитать не только что зубы, а и все прочее. Помните, что Комкорд два раза справлялся у меня, почему вы не на позициях? От Быстрицкого к коменданту. Вчера на прогулке объяснился в любви и поцеловал. Сейчас же после этого спросил, сколько у нее золотых зубов. Хотя, кажется, обиделась, но ответила, что у нее только одна золотая коронка. Врет она или нет, не знаю. «Не могу же я, господин полковник, просить ее открыть рот и залезть туда пальцами!» «Большего, господин полковник, я сделать не в силах. Как говорили египтяне, я сделал, что мог. Пусть кто хочет, делает больше». «Не жениться же мне в самом деле на ней из-за ее золотых зубов!» «По-моему, надо сделать так, чтобы командир корпуса приказал дантисту всем сестрам осмотреть рты. Я ж, господин полковник, не дантист, в конце концов!» От коменданта к Быстрицкому. «Если же вы столь недалеки, что не можете сосчитать золотых зубов во рту любимой девушки...» «Завтра утром возвращайтесь в штаб! Предписание о возвращении вас в полк уже готово! Остается его только подписать!» В этот вечер Быстрицкий пришел в госпиталь к ужину мрачный, как туча. Хотя ввиду его явного ухаживания за Анной Осиповной место за столом было ему оставлено рядом с нею, но он занял его безо всякого удовольствия. «Что это вы сегодня такой мрачный?» — спросила девушка. «Совсем как будто вас подменили. Что случилось?» «Эх», — вздохнул офицер, — «неприятности. В полк меня отправляют». «Но почему? Из-за чего?» «До трех считать не умею», — махнул рукой Быстрицкий. «Так, интриги». «Вы мне все расскажете после ужина? Мы ведь пойдем гулять. Я сегодня не дежурю». Заботливо и участливо сказала девушка, пожимая под столом руку офицера. «Вы ведь не забыли мой вчерашний поцелуй?» «Что поцелуй, ты бы мне лучше зубы показала!» Чуть не выпалил офицер, но вовремя спохватился и, чтобы отделаться, ответил. «Да-да, конечно. Только у меня маленький разговорчик с вашим доктором будет». «Надолго?» «Два слова». «Ну...» «Я буду ждать вас у крыльца, хорошо?» И одними губами. «Милый, милый, ты покорил мое сердце». «Знаем, ваш шпионок», — хмуро подумал офицер. «Небось, зуб-то не показываешь». У Быстрицкого остался в руках один шанс, последний. Откровенно признаться во всем главному врачу и попросить его под каким-нибудь предлогом заглянуть в рот Загржицкой. Но доверяя тайну врачу, Быстрецкий рисковал многим. Если об этом узнает беспощадная военная контрразведка, ему не поздоровится. Но другого пути уже не было. Возвращаться в полк от тихой, безопасной штабной жизни тоже не сладко. — Доктор, на два слова, но по секрету. — Рать бога, милый! — с охотой согласился врач и увел офицера за печку. — Ну? — Доктор, — начал офицер шепотом. — Дело государственной важности. Разрешите взять с вас слово, что то, что я вам скажу, так и умрет с вами. — Можете вполне, — твердо сказал врач. Но Быстрицкий не рассказал еще и половины, как врач разразился неудержным хохотом. — он. — Зубы считали у Ани, в любви объяснялись, женихались. Шпионка! Господи, вот насмешил! Лет пять так не хохотал, коньяком за это напою! Быстрицкий стоял совершенно обескураженный. Справясь со смехом, главный врач наконец заговорил. «Эх вы, Шерлок Холмс, да знаете ли вы... Нет, погодите, постойте. Вам ведь все равно необходимо знать, сколько у нее золотых зубов, да? Эй, кто там? Позовите сюда сестру Загржетскую!» «Доктор, вы что, ради бога, вы меня губите, хоть без меня!» — взмолился офицер. «Ради...» Но было уже поздно. И здесь, Иван Петрович?» Томно пропела Загружецкая, появляясь в комнате. «Что случилось?» «Ровным счетом ничего. Вы или кто-нибудь другая... Лучше вы, ведь вы, кажется, подружились с этим галантным офицером». «Да? А в чем дело, доктор? Ей богу, я ничего не понимаю». «А вот в чем. Солдаты нарочно, чтобы уйти с фронта, портят себе зубы. Офицерам приказано знать, какие зубы как называются. Кто не знает, из штабов на фронт. Так вот вы и спасите своего приятеля, который так ухаживал за вами эти три дня. Можете вы ему показать свой ротик, а я буду называть зубы». «О, конечно», — согласилась девушка. «А чего же нет? Я теперь понимаю, почему он был такой грустный за ужином. Бедненький». В довершении комедии главный врач дал Быстрицкому карандаш и лист бумаги и заставил записывать латинские названия зубов. «Знайте, милый мой, что Анну Загржецкую я знаю с детства!» «Никогда она за границей не была, зуб золотой у нее один, как вы сами убедились. А что самое главное, так это то, что отец ее известный киевский нотариус. Он богат, и Анна для вас подходящая невеста. Продолжайте-ка, дружок, за ней ухаживать». В этот вечер Быстрицкий написал коменданту. «Известная вам особа, «Дочь уважаемого человека. Золотой зуб у нее в ротике только один. Я сделал предложение и получил согласие. Прошу вас, господин полковник, дать мне отпуск на неделю для поездки в Киев на предмет получения согласия на брак от родителей моей невесты. Так как я секретное поручение выполнил, смело могу сказать блестяще, то полагаю, что вы мне не откажете в исполнении этой просьбы». Комендант ответил, «Возвращайтесь в штаб, отпускной билет готов. От контрразведки получена новая секретная бумага, в которой сказано, что в первой она сообщила неверные сведения агентуры. У этой чутовой Эльзы не три золотых зуба, а два, и не наверху, а внизу. Пусть сами и ищут, мы им не зубные врачи». «Всю эту историю...» Мне рассказала сама Анна Осиповна Быстрицкая. Конечно, я фамилию изменю. Дама, хорошо известная Харбину. Ее супруг, уже отрастивший брюшко, имеет на китайской небольшой магазин. Подсердитую руку, когда муж возвращается домой на навеселе, или когда она найдет в его кармане подозрительную записку, написанную женским почерком. Анна Осиповна презрительно фыркает. «Эх ты, зуб золотой, туда же!» И все же живут они неплохо.